Глава пятьдесят третья. Хоть мягкая часть моего тела жаждала приключений, а отвага рвалась в бой, чтобы победить тьму мечом, но пришлось сделать стойку послушания и отправиться назад в дом родителей святогора Поползновение в сторону Ясеньграда провалилось с треском, но зато я узнала, что яга следит за мной, и ее приспешники мне не помощники. Может, это и к лучшему. Так меньше шансов найти неприятности на свою мягкую часть тела. Душа бунтовала и требовала действий. Жизнь деревни была размеренной и слишком спокойной для меня. Впрочем, отчего мне хотелось бы? Постоянного драйва и экшна Но это тогда не жизнь, а сплошной стресс. Радоваться надо, что все здесь тихо, мирно. И все же. Еще и Святогор такой спокойный, что даже скандал устроить невозможно. Тот самый случай, когда очень хочется поругаться, но ни один способ не подойдет. Да и стоит ли? Ясно, что не стоит, но бунтарство во мне застоялось и перло наружу. В Светогоре мне не хватало брутальности и того огня, от которого кровь в жилах стынет. Прежде казалось, что быть избранницей оборотня — это великое приключение, мечта всей жизни, а на самом деле оказалось, что это похоже на болото, затягивает с неумолимой беспощадностью. Светогор тихий и спокойный, который только и знает, что траву косить да крышу подправлять. Никаких приключений с ним ждать не приходится. Даже слезу смахнуть захотелось. А тут еще, как назло, кот Баюн своей шерстью шелковистой о ногу трется, да приговаривает. «Приключений без приключений не бывает!» «Издеваешься, что ли?» — напустилась я на него. «Какие тут приключения могут быть?» «Сдуняшись цепиться разве что в неравном бою, чтобы волосы ей прорядить!» «Да и не стоит она моего внимания! Подлая девка!» Как свадьбу сыграем, уедем со Светогором отсюда подальше, чтобы глаза мои ее не видели. А то она моего возлюбленного в шкуру волка затолкала. А я с ней должна здороваться каждое утро? Да не пошла бы она. Ты лучше подумай, что тебе сейчас делать, а не потом. Хон Баюн перешел к обязанностям личного психотерапевта и мамы-советчицы по совместительству. А что делать-то? Я начала терять терпение. Взгляд мой стал огнеопасным, и, коль от него проскочит искра, то шубка кота пылать будет буйно. — Кровушка твоя молодецкая застоялась, подвигов требует, — на уське волосатый мурлыка. — Да ты толком скажи, — начала терять терпение, — ходит вокруг да около. Я и сама знаю, что хочется мне чего-то такого, что прямо ух, да только по факту приходится сидеть в деревне да избу прибирать, стрепать либо белье стирать. Впрочем, женская доля она такая. Ботовуха съедает и время, и душу. «Тогда слушай совета доброго», — молвил кот Баюнь, пожевывая усы. «Отправляйся в волшебное приключение». «Это как?» — не поняла я. «Сама ты останешься здесь. А вот на серебряном блюдечке яблочко покатай. Да все увидишь, что хотелось бы». Я аж зубами скрипнула. Не о таких путешествиях я мечтала. Это что телевизор посмотреть, что в его блюдечко. Нашел, чем меня подержать. Тут моя душа в бой рвется, а он про блюдечко заладил. Тоже мне подсказчик. Пока беседовали с котом боевном, над деревней стали собираться тучи. Ветер разгулялся, небо посоловело, налилось грозой. — Побежали в дом, — велела коту. — Лучше в избушку, она ближе, — предложил он. Ну что ж, можно и в избушку. Чем не дом? Мы винулись будто на перегонки. По бегу чуть не уронили бабая, стоящего на пути. Но он успел отпрыгнуть. А потом и вовсе за нами кинулся. Видимо, по принципу все бегут, и я бегу. — Яга, впусти от непогоды скрыться! — прокричала я с порога. Но внутри никого не было. Даже ворон куда-то улетел. — Стало быть, одни и грозу скоротаем! — прокомментировал кот Баюн, залезая на подоконник. За окном застучали тяжелые капли дождя. Ветер начал гнуть деревья и пытаться сорвать ставни и крышу. «Ничего себе!» — обалдела я. «За пару минут такое не ненастье приключилось, будто солнечное небо подменили на грозовое». Кот посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Все сказанное нами сбывается, а тело приключений получай». «Ты чего, лохматый?» — не поняла я. Кто-то дал тьме подсказку, что ты тут находишься. Чтобы не допустить свадьбу, которая должна была уничтожить ее, тьма пришла извести тебя.